Столовые принадлежности также гармонировали с кухонными. Каждый из нас имел деревянную чашку, в которую попеременно наливался то суп, то чай. Складные ножи служили для разрезывания мяса, а пальцы рук заменяли вилки. Ложки имелись вначале, но впоследствии поломались и растерялись, так что заменены были самодельными деревянными лопаточками. Один из казаков назначался поочередно на месяц поваром. Умения в расчет не принималось, тем более, что наш обед и ужин почти всегда состояли из одного и того же бараньего супа с приложением жареной или вареной дичины, если таковую удавалось добыть на охоте. Рыба попадалась редко, как исключение. Продовольствовались мы вместе с казаками из общей чаши одной и той же пищи. Только сахар к чаю, за невозможностью достать его в пустыне, давался казакам лишь изредка по праздникам. На случай заболевания взята была небольшая аптека. Но так как никто из нас не знал медицины, то в дороге мы не прибегали никаким другим средствам, кроме хины и желудочных капель. Да притом и не заболевали серьезно. Боевые и охотничьи Боевое и охотничье снаряжение нашей экспедиции было вполне удовлетворительное. Каждый из нас имел винтовку Бердана за плечами, и два револьвера Смита и Вессона у седла, за поясом же штык к винтовке и два небольших патронташа с двадцатью патронами в каждом. охотничьих ружей имелось 7 к ним взято было для стрельбы птиц в коллекцию и для охоты вообще три пуда пороха и 12 пудов дроби для винтовок отпущено нам было тысяч патронов а для револьверов 3000 патроны возились в цинковых ящиках нашей войсковой укладки по восемь70 штук в каждом ящики эти весом около двух с половиной пудов Взамен деревянной форменной обложки обшивались толстым войлоком, обвязывались веревками и в таком виде отлично сохранились в дороге. Порох сохранялся в жестянках, уложенных в деревянный ящик. Дробь же размещалась вместе с другими вещами по кожаным сумам и служила прекрасным материалом для уравновешивания вьюков. Для научных вьюков. Для научных работ имелись два хронометра, небольшой универсальный инструмент — барометр ПАРОТА с запасными трубками ртутью, три БУССОЛИ шмаль несколько компасов, шесть термометров Цельсия, гипсометр и психрометр. БУССОЛЬ – прибор для измерения магнитного азимута направлении на местности, гипсометр, гипсотермометр – прибор для измерения атмосферного давления по температуре кипящей жидкости, психрометр – прибор для измерения температуры и влажности воздуха. состоящий из двух термометров, у одного из которых влажного резервуара обернут смоченной тканью. Температура определяется по сухому термометру, влажность — по разнице показаний сухого и влажного термометров. Сверх того сделаны были запасы для препарировки зверей и птиц, как то пинцетки, ножики, мышьяковое мыло, квасцы, гипс, несколько пудов, пакли и ваты. Для сбора рыб и присмыкающихся Уложены были в особый ящик с гнездами стеклянные квадратные банки с притертыми пробками. Наливались они спиртом. Впоследствии спирт можно было заменить крепкой китайской водкой. Для гербария запасено было полторы тысячи листов пропускной бумаги, которой, впрочем, не хватило на двалетних летних сбора. Пришлось экономить перекладку растений между листами и добавить весьма плохой бумаги китайской. Одежда, обувь и жилища. В путешествии форменного военного платья мы не носили. Тем не менее, с нами везлись наши мундиры, которые иногда приходилось надевать для визитов к крупным китайским властям. Казакам на тот же случай были сшиты из плиса русские костюмы. Затем, во время самого пути, как мы, так и казаки носили ситцевое белье, летом парусиновые блузы и панталоны, зимой уже панталоны суконные или теплые из бараньего меха и полушубки. Обувью служили охотничьи сапоги, Казаки же нередко шили себе из сыромятной кожи сибирские унты, чирики и ичиги. Унты эвенкийские, меховые сапоги у народов Восточной Сибири, черки, грубые утепленные башмаки, без шнурков, сшитые из одного куска кожи, ичиги тюркские, мужские и женские высокие сапоги из мягкой кожи у татар, башкир, народных Средней Азии, Северного Кавказа и других. Вообще, как одежды, так и обуви изнашивалось очень много. поэтому запасы того и другого были немалые. Постелью всем нам служили войлоки, постелавшиеся на землю, в изголовьях клались кожаные подушки, покрывались летом байковыми одеялами, зимой — теплыми одеялами из бараньего меха. Впрочем, казаки ни подушек, ни одеял не имели, покрывались же всегда своими шубами, а изголовья устраивали из снятого на ночь верхнего платья. походным нашим жилищем были две парусиновые монгольского образца палатки одна для нас другая для казаков впоследствии зимой в тибете одна из таких палаток заменена была войлочной юртой описание юрты смотри в моей монголии и страна тангута в том 1 подарки туземцам для подарков туземцам без чего невозможно обойтись в азии. Закуплено было в Петербурге на 1400 рублей несколько охотничьих ружей, револьверов, игральных машинок, карманных часов, складных неизельберных мельхиоровых зеркалец, ножей, ножниц, бритв, бус, ожерелье и гармонии, сверх того, иголки, магний, сусальное золото, несколько магнитов, кусок плису, стереоскоп, калейдоскоп, две маленькие электрические батареи и, наконец, телефон. Последний, впрочем, не производил впечатления – так как требовал для своей оценки достаточно умственного развития. Зато электрическая батарея и раскрашенные карточки актрис, да простят они мне это, везде производили чарующие впечатление на туземцев Монголии и Тибета. Деньги. Наконец, чтобы довершить перечисление нашего экспедиционного багажа, скажу, что в нем находилось еще 10 пудов купленного в Семипалатинске китайского серебра больших около 4,5 фунтов, и маленьких слитках, так называемых ямбах, и мелко нарубленных кусочках. Серебро это, принимаемое на вес, заменяет собой ценную монету на всем обширном пространстве Китайской империи. Здесь единицы монетного веса служат, как известно, лан, ценой, уравняющейся средним числом двум нашим металлическим рублям, а по весу заключающий в себе 8,7 золотника серебра. Впрочем, вес лана бывает троякий – казенный, рыночный и малый. Десятая часть лана называется тян, а десятая часть тяна – фын. Мелкая монета, так называемая джосы или чухи, состоит из сплава чугуна с цинком и имеет бесконечно различный счет и курс. Средним числом таких монет, величиной с нашу прежнюю копейку, только с квадратным отверстием для нанизывания на нитки, приходится около тысячи на наш металлический рубль. В Пекине и в других больших городах существует в обращении бумажки, выпускаемые солидными торговыми домами, только эти бумажки не принимаются вне городских стен. Укладка багажа. Как ни старались мы ограничиться в своих запасах только самым необходимым, и притом в умеренном количестве, все-таки багаж наш с укупоркой весил около двухсот пудов. Распределено было все это на 46 вьюков, которыми предназначалось завьючить 23 верблюда. Сортировка вьюков и их упаковка произведены были самым тщательным образом. От этого очень много зависит как благополучное сохранение самих вещей, так и вьючных животных. Наиболее подверженные порче вещи размещены были в 12 больших и средней величины деревянных ящиков, большая часть которых сверх того наполнялась ватой и паклей для набивки чучел птиц, укладывающихся в те же самые ящики, Две пары из них определены были под растения, и еще в одной паре, всегда вносившиеся в нашу палатку или юрту, сохранялись дневники, инструменты, походная аптека и такие вещи, которые необходимо было всегда иметь под рукой. Кожаные сумы числом 8 вмещали в себя белье, платье, обувь, дробь, серебро и прочее. Словом, те предметы, которые не требовали тщательной укладки и не портились от случайных ударов. Наконец, патронные ящики и мешки с продовольствием дополняли собой ту кладь, которая ежедневно возлагалась на спины наших верблюдов. Экспедиционные животные. Понятно, что от качества этих последних много зависел самый успех путешествия, тем более при крайней затруднительности, даже почти невозможности достать вьючных животных